Глава третья. Апология. «Гвин, что за срочность такая?» Кевенделл влетел в спальню жены без стука. В тот момент, когда она переоделась в старую дорожную одежду, которая осталась со времен службы в Идарисе, и уже застегивала ремешки на высоких сапогах. Адептка одарила супруга сердитым взглядом. Принц явно в спешке натянул брюки и заправил в них ночную сорочку. Он выглядел взъерошенным, заспанным и растерянным. «Смотрю, стражники тебе уже донесли», — проворчала она, вновь надевая зимний плащ с лисьим мехом. «Конечно, они мне сообщили», — принц стал в дверях. «Моя жена собралась куда-то ехать посреди ночи с каким-то странным мужчиной. Конечно, она никуда не поедет. Я ее не пущу. Гвин, если это все из-за нашего разговора, прости меня». «Не нужно никуда уезжать. Я не хотел тебя обижать». Гвин достал из сундука в изножье кровати сидельную сумку. «Это Ивра Норлан. сухо объяснила она. «Тот человек, что помог тебе убить главную нежить в Архейме?» — припомнил принц. «Она была его матерью», — бросила Гвин. «А теперь его отец при смерти, и он просит помощи». «Так поезжай утром». — развел руками Кевиндил. Возьмем с собой пару стражников. Я тоже поеду. Адептка набрала в грудь побольше воздуха. — Ты, наверное, не расслышал. Она старалась говорить предельно терпеливо, как с несмышленным ребенком. Его отец умирает. — Это не может подождать. — Ты не обязана спасать каждого селянина. Она подошла к нему вплотную. — О, нет адептка покачала головой, как раз обязана. Иврос Норлан помог освободить Нордвуд от проклятия. Мейхарты ему крупно за это должны. Я ведь теперь тоже Мейхард, и я собираюсь отдать этот долг. А теперь посторонись, дорогой муж. Чем быстрее я уеду, тем раньше вернусь. Кевензилл вздохнул, отступил в сторону, пропуская жену. «Ты очень добрая», — заметил он. Ты себе даже не представляешь», — холодно ответила Гвин, растворяясь во мраке коридора. Она выехала верхом на гнедой лошади. За годы совместных выездов пуговка привыкла подчиняться хозяйке. Однако столь поздний выезд, который уже можно было назвать крайне ранний, в зимний лес не оставил кобылку равнодушной. Пока Гвин закрепляла седлой упряжь, Пуговка потряхивала головой и оттопыривала верхнюю губу, точно ругалась. Впрочем, адептка проигнорировала ее недовольство. Ограничилась подбадривающим похлопыванием по горячей бархатной шее. Иврос ожидал прямо на дороге за воротами в компании крупного чепрачного коня. Восхитительное животное было полностью черным, если не считать молочно-белого пятна на крупе. Жеребец интересом повернул голову в сторону пуговки. Лошадь фыркнула, поравнявшись с ним. «Готово?» — коротко спросил мужчина. Адептка кивнула. Он сел в седло и поскакал вперед. Не слишком быстро, чтобы адептка не отстала. Дорога была достаточно широкой и вполне разъезженной, чтобы по ней ехало двое всадников рядом. Но Иврос направлял своего коня так... Чтобы Гвин все время оставалась за спиной вне поля зрения. На спутницу он обращал внимание не больше, чем на вынужденную необходимость, досадное стечение обстоятельств. Колдун словно хотел показать ей это. Впрочем, Гвин понимала и без всяких демонстраций: если бы не отец, ноги бы его в высоком очаге не было. И это ужасно раздражало. Какое-то время они ехали молча. Под хруст снега, под копытами лошадей и скрипы спящего леса. Небо полностью расчистилось. Зеленая луна освещала их путь, добавляя неестественных оттенков миру вокруг. Спустя час или около того, они миновали тот самый клен, у которого находилась развилка в Архейм. Только теперь старую дорогу замело. Обнаружить разбитые камни среди высокой травы, покрытой снежными шапками, Было просто невозможно. Еще через полчаса проехали мимо второй развилки. Дорога круто забирала влево в сторону Чайчего мыса, пасеки Эрнича и большого хутора Литта. В той же стороне пролегала граница с Кресмарком. Но Ив ехал дальше прямо, по направлению к Уделу. «Какой дорогой мы едем?» — не выдержала Гвин. Ответом было молчание. «Иф!» — требовательно окликнула адептка. Молчание. Гвин сердито скрипнула зубами. «Ведёшь себя как дитя, Иф!» — крикнула она с нотками раздражения. Голос разнесся по округе. «Можешь злиться на меня, если тебе так легче», — тише добавила она, натягивая поглубже, съехавший на затылок капюшон. «У меня тоже есть повод на тебя злиться, если хочешь знать». Я ведь собиралась с тобой поговорить, все объяснить, помочь тебе привыкнуть к новой реальности, адаптироваться с даром, посмотреть, как сходит твоя метка, но ты меня проигнорировал. Очень грубо с твоей стороны, Ив. Она шмыгнула замерзшим носом. Колдон молчал. По его напряженной спине в плаще мало что можно было понять. А с другой стороны, чего ты ждал от меня? Она саркастично усмехнулась. Нет, правда. Чего ты ждал? Я тебя впервые видела. Ты был огромным медведем, которого боялась нежить. Единственное, что я поняла в первые минуты ты почему-то презираешь Мейхартов. А я на тот момент уже была одной из них. Как я могла признаться в этом чужому, враждебно настроенному человеку? Тем более мне пришлось тебе довериться, как помнишь. И ты предложил помощь. И я согласилась. Конечно, я позже поняла, что ты не опасен и что у тебя с Мейхартами счеты за мамы. Но Ив, откуда мне было знать, что так обернется? Она продолжила еще тише, будто смирилась с тем, что говорит сама с собой. Нет, моей вины нет. Мейхартов я подставлять не могла, но и тебе признаться тоже не знала как. Думала, ты сможешь понять, почему я промолчала. «Думала, ты хороший человек, не станешь держать зла?» «Откуда мне было знать, что...» Она замолчала, продолжая буравить взглядом широкую спину колдуна впереди. «Тебе, конечно, это безразлично», — вдруг так же тихо добавила она. «Но с Кэвендилом мы обвенчались едва ли за сутки до того, как я отправилась в Архейм». Иврос усмехнулся. «Все ясно». «Мехарты тебя использовали», — сделал вывод он. Щеки адептки вспыхнули. Ей захотелось высказать ему все, что она думает, что все интриги королевской семьи сшиты белыми нитками, что это она использовала брак с глупым и скучным принцем, чтобы заполучить собственное королевство, что сейчас она упорно трудится над его благополучием и завоевывает любовь народа, Множество мыслей роились в голове, буквально рвались с языка. Гвин сдержалась, вместо этого лишь изрекла тем тоном, каким отчитывала младших адептов в академии. «Не смей так со мной разговаривать. И не смей заявляться посреди ночи и подрывать мой авторитет. Я твоя будущая королева. Не забывай об этом, Норлан!» Иврос неожиданно натянул поводья. Его конь заграцевал на месте, пуговка чуть не врезалась в него. Благо, снег под копытами помог быстро остановиться. «Тише, Вереск!» — велел колдон жеребцу, успокаивая его. Иврос обернулся к удивленной адептке. Смерил долгим взглядом, впрочем, уже без прежней холодности. «Ты так просишь прощения. Я тебя понял». Он вновь подтолкнул коня. Конь послушно потрусил вперед. Фуговка последовала за ним. «Да как ты смеешь?» Гвин захотелось вызвать огненную бурю прямо над головой мужчины. Иврос негромко рассмеялся. Но очередного язвительного комментария не последовало. Гвинейн стоило огромного труда, чтобы сдержать клокотавшее внутри раздражение. Оба предпочли продолжить путь молчания. Гвин сонно куталась в плащ, она поглядывала по сторонам, гадая, сколько опасных хищников разного рода племени скрывалось заснеженной чаще. К счастью, к ним никто не приближался. И не приблизился бы. В том адептка была полностью уверена. Пока рядом находился Иврос, ей ничто не грозило. Ощущалось в нем нечто такое, что отпугивало любых врагов. Повинуясь любопытству, она покрепче взялась за седло и сосредоточилась. Губы почти беззвучно зашептали слова заговора. Очи адептки налились молочно-белым аполисцирующим свечением. Состояние транса охватило тело, подняло сознание выше, позволило четче рассмотреть тонкие нити энергии вокруг. Угрюмый зимний лес точно расцвел. Сизая дымка витала в воздухе. Мороз ковал влагу. Зеленоватые завихрения в вышине нагоняли облака на кажущуюся теперь ослепительной луну. К утру они соберут снегопад, тучи скроют этот пульсирующий зеленый свет, свет сотен погребальных костров на могилах чародеев. Величественное и одновременно трагическое зрелище. Такое что гвин невольно отвернулась, опускаясь ниже. Грани снежинок на ветвях и земле показались четко различимыми острыми лезвиями, едва слышно дышали спящие деревья, вокруг них скапливались слабые желтоватые проблески тепла. В глубине леса большая серая сова пристально наблюдала за путниками. Теперь ее глаза казались яркими зеркалами жидкого серебра. Сова отвлеклась на слабый шорох. Маленькая мышь пыталась проскользнуть под снегом. Птица тенью сорвалась вниз, оглушительно треснула разбитая корка наста. Захрустели маленькие косточки, перенося жизнь из одного тела в другое. Все звуки и ощущения стали объемнее. Мягко рокотала земная твердь под ногами, гулко стучали сердца лошадей, разгоняя по телам теплую кровь. Но самым ярким во всем этом калейдоскопе оказался он, мужчина, ехавший впереди. Гвина отчетливо помнила, каким золотым свечением отливала сила вокруг него. Чтобы разглядеть эту энергию, ей пришлось перейти в состояние «акулус», Теперь же она видела лишь ее отголоски, точно призрак, что клубился вокруг широкоплечего колдуна. Мощь, которой охотно подчинилась любая материя вокруг. Адептка даже ощутила укол зависти. Ей с ее опытом и способностями приходилось предпринимать огромные усилия, чтобы творить чары и манипулировать нитями. Ему казалось, достаточно было просто чихнуть, чтобы вызвать землетрясение. Но вместо этого колдун предпочитал отрицать свои способности, даже в какой-то мере презирать их. Глупый. Особенно после того, как наложенная его матерью метка стерлась. Наверняка ограничений больше нет. Но что, если она стерлась не до конца? Адептка мысленно потянулась к Ивросу. Коснулась золотистого мерцания вокруг в попытке пробиться поближе к коже на левом плече. Она была уверена, что вмешивается деликатнее, чем дуновение летнего вечерка. Гвин! Низкий голос прозвучал предостерегающе. Что ты делаешь? Женщина вздрогнула. Транс как рукой сняло. Она тряхнула, отяжелевшей головой. Ты почувствовал? удивленно спросила Адептка. Конечно, усмехнулся он. Это было странно. Он невольно положил правую руку на противоположное плечо под плащом. Потер его. — Я хотела проверить, исчезла ли твоя метка. Гвин старалась говорить невозмутимо. Несмотря на то, как предательски пылали щеки. — Не до конца, — признался Иврос. Но уже побледнела. — Думаю, еще пару недель и больше никаких ограничений не будет, — заключила она. И чтобы поскорее скрасить неловкость, спросила. — Мы едем в сторону Колосьев? — Нет, — коротко ответил колдун. — Скоро увидишь. Скоро наступило примерно через четверть часа, когда Иврос неожиданно повернул лошадь вправо на узкую дорогу между деревьями. Она опетляла в кустах и скрывалась в темноте. — Наивно было рассчитывать, что мы поедем по нормальному тракту, — проворчала Гвин, направляя пуговку следом. Лошадь заортачилась, замотала головой. — Не бойся! — Ив обернулся через плечо, Но обращался он не Гвин, а к ее животному. «Ноги ты не переломаешь. Мы с Вереском все время здесь ходим». Гвин демонстративно закатила глаза. Судя по всему, привычка общаться со зверями в обличье медведя никуда не исчезала, даже когда он принимал человеческий облик. Оставалось питать надежду, что Иврос не делает так на людях. Пуговка нехотя послушалась. Осторожно ступая по узкой дорожке, Она последовала в сумрак ночного леса, поскрипывая. Ветки начали покорно расступаться перед ними и смыкаться позади. Кусты мягко пропускали путников. Деревья поднимали ветви повыше и отводили их в стороны, чтобы не задеть, из-за этого снег опадал тут и там. Гвин подумала, что ей не хочется получить холодную порцию за шиворот. Поэтому она снова поправила с полши капюшон и зубами стянула одну из перчаток. Ладонь была достаточно теплой, чтобы сотворить задуманное. Женщина убрала перчатку за пазуху и вытянула голую руку вперед. Задышала глубоко, забормотала слова заклятия, громко, отчетливо. Назло Ивросу, который вытащил ее посреди ночи из теплой постели и вел через промозглую чащу к дому умирающего отца с прискверным характером. Колдун обернулся на звуки ее голоса. Он увидел, как мягко светятся белым глаза адептки, как облачками вырывается дыхание вместе с неразборчивыми словами, и как на вытянутой руке начинает мягко пульсировать серебристое тепло. Оно стекается к согнутым пальцам на коже, набирает силу, образовывает яркий шарик размером с яблоко. Свет становится все ярче и ярче. Он выхватывает из мрака ее румяное от холода лицо, точенные черты озаряет серебро. И яркий сполох срывается с тонких пальцев. Взмывает вверх и зависает между лошадьми в паре метров над землей. Пульсирующее жужжание исходит от него. Свет разгоняет мрак, отчего живое движение ветвей и кустов вокруг не кажется больше зловещим. Свет плывет между бредущими лошадьми, освещая путь. Гвин моргнула, потерла лицо, спешно натянула перчатку на закоченевшие пальцы. Сомкнула их в кулак и принялась дуть в него, чтобы поскорее отогреть. Пришлось отдать заклятию много тепла. Из-за этого рука замерзла дожжение, будто ее подержали в ледяной проруби. Женщина подняла глаза и встретилась взглядом с колдуном, который все еще смотрел на нее, обернувшись. Иврос улыбался уголком губ. Он наблюдал так пристально, что адептке стало неуютно. «Что?» — она приподняла бровь. Норлан молчал. «Не всех мать природа слушает без слов. Некоторым приходится прилагать усилия». Гвина облизала губы и покрепче взялась за поводья. «Смотри на дорогу, пока не въехал никуда». Колдун покачал головой и отвернулся. Лес становился то гуще, то реже. Старые деревья сменились ельником. Пряно пахнущий хвой и ельник перешел в рощицу. Рощица уступила место полю со множеством кочек тонких деревьев и высоких трав. Только разглядев среди зарослей метелки заснеженного рогоза, Гвин поняла, что они едут через замерзшее болото. Зачем мы делаем крюк через Остмарш? Она нахмурилась. К умирающему человеку нужно спешить к кратчайшей дорогой, если я не ошибаюсь. Зимой нет другой дороги, ответил Иврос а на лошадях в любом случае быстрее, чем пешком по лесу. «Может, все-таки расскажешь, что именно не так с твоим отцом?» спросила адептка. «Увидишь сама», — коротко ответил колдун. Гвин хотела возразить, но не стала. Чем ближе они подъезжали, тем мрачнее становился ее спутник. Они пересекли болото и вновь оказались в лесу. А через час, когда волшебный свет почти полностью догорел, Они выехали на знакомую поляну. Хозяйственные постройки вдалеке, колодец, навес с дровами, маленький домик с окошком. В окошке мерцает свет. Из покосившейся трубы клубами поднимается дым. Крыша, укутана рыхлым снегом, точно праздничный пряник в глазури. И сердце сжимается от боли неведомо почему. Гвин нырнула в состоянии неглубокого транса еще на подъезде. Покрутила головой в поисках причины беспокойства. Поначалу решила, что ей почудилось, что это все иллюзия, предвкушение встречи с больным человеком, последствия тяжелой работы минувших недель. Адепка хотела перевести дух и успокоиться. Но увидела ее. Темная фигура, не толще тени. Она стояла, прислонившись к стене амбара, и терпеливо ждала своего часа, незримая для обычного глаза, Однако Гвин видела ее. И фигура видела Гвин. Адептка сглотнула. Отвернулась, обрывая зрительный контакт, но ничего не сказала Ивросу. У домика колдун помог ей спешиться. «Зайди внутрь», — велел он. «Я пока отведу лошадей в хлев». Гвин сняла с пуговки сидельную сумку и, стараясь не смотреть в сторону дворовых построек, пошла к дому. Низкая дверь оказалась не заперта. Она отворилась незначительным скрипом, Гвин скользнула внутрь и поспешила закрыть ее за собой, чтобы не впускать мороз в натопленное помещение. Внешне ничего здесь не изменилось. Та же мебель на тех же местах. Чисто и по-своему уютно. Только склочный старик теперь не стоял возле печи за приготовлением ужина. Его скрипучий голос не сделал замечания, что ведьму вновь принесло под его крышу. Квин обнаружила старика на палатях между печью и стеной. Исхудавшая фигура лежала на боку лицом в угол, поджав колени груди, в тепле, в окружении подушек и одеял. Он был бледен и холоден, но все еще дышал, тяжело и неровно. Валившиеся глаза, обведенные глубокими темными кругами, блуждали подсомкнутыми веками. Адептка мысленно обругала Ивроса. Она спешно скинула плащ там же, где стояла, стащила перчатки, бросила сумку на пол и прямо в сапогах забралась к старику, разгребая одеяло. Нашла его руку, ледяную и сухую. Нащупала слабый пульс. «Господин Сархис, вы меня слышите?» — тихо позвала она. Скрипнула дверь. Вошел Ив, он сделал несколько шагов к ним, остановился, расстегнул плащ и тоже бросил его на пол. «Отец!» — громко позвал он. «Я привел Гвинейн!» Старик молчал. Гвин крепче сжала руку, забормотала заклятие, переливая свою энергию в слабое тело. Так пытаются спасти утонувшего человека, вдыхая в его уста собственное дыхание. Сархис поморщился, разлепил тяжелые веки, обвел мутным взором комнату и остановился на Гвин. «Ашада!» Это ты? Его голос был скрипучий, слаб. Нет, это Гвин, ответил Иврас, подходя еще ближе. Позволь ей помочь тебе, отец. Не нужно. Он закашлялся. Не нужно ничего. Он моргнул, сжал руку женщины, слабо, насколько хватало сил. Ашада, прости меня. Снова обратился он к Гвин. Прости, если сможешь. «Забери меня, я так соскучился по тебе!» Губы старика задрожали, слезы скопились в уголках глаз, забирая последние силы. Адептка зашипела от раздражения, забормотала заклятие, не давая Сархису скользнуть в небытие. Она отдавала ему свои силы, щедро, пока не закружилась голова, а он не задышал ровнее и не провалился в сон. Тогда она повернула побледневшее лицо к Ивросу и сердито выпалила, не выпуская руку из ладоней. «Ив, тьма, тебя раздери! Какого чёрта с ним приключилось?» Мужчина присел на лавку возле неё, упер локти в колени, зарылся пальцами волосы. «В это трудно поверить, полагаю», — начал он. «По крайней мере, я ему не поверил». «Ив, говори быстро и кратко», — велела Гвин. «В ночь, когда ты упокоила матушку, она явилась к нему». Иврос смотрел себе под ноги. «Отец так сказал мне, когда я вернулся. Сказал, что мама пришла за ним. Появилась на пороге, не как восставший мертвец, а как дева в день их первой встречи. Она улыбнулась и попросила у него прощения. Сказала, что любила только его, и все это была большая ошибка, из-за которой она страдает каждый день». Что все это было ради меня и Нордвуда. Сказала, что заберет его, когда он сможет простить ее, и попросила передать мне, что стены бастиона крепче стали. За ними мое наследие, которое она передать мне не успела. Он так сказал: Я не поверил, решил, что он из ума выжил. А он сначала ворчал, ругался на мать, потом начал рыться в ее вещах, показывал ее старые записи. Рассказывал о ней без умолку все, что помнил. И это будто забирало из него жизнь. Я злился, а он все говорил и говорил, а вчера утром лег, вот так. Он кивнул на отца и сказал, что прощает маму. Заснул и не просыпался до этого момента. Ив, Гвин покачала головой, ты должен был прийти ко мне раньше, не к Мейхартам, ко мне, Ив. Ей захотелось протянуть руку, коснуться густых темных волос, влажных от растаявшего на них снега. Иврас поднял на нее глаза. «Ты можешь ему помочь?» В вопросе теплилась надежда. Гвин с трудом разлепила пересохшие губы. «Ашада!» — вновь тихо позвал Сархис. Он говорил так тихо, что Гвин пришлось наклониться к нему. «Ашада! Ты помнишь терновый бастион?» Он улыбнулся. «Скажи, ты помнишь?» «Да», — зачем-то ответила Гвин, гладя сухую морщинистую руку. «Я помню». Сархис усмехнулся. «Я тоже. Ты была так красива, моя лесная ведьма. Прости меня». Он сипло закашлялся. «Моя империя. Если бы я только знал, не забрал бы. Я бы прожил с тобой там всю жизнь». Он умолк, а Гвинейн зашептала. Так отчаянно, будто это ее отец лежал сейчас на смертном одре. «Не уходи, старик!» — прозвучал низкий голос его сына. «Не уходи!» Гвин чувствовала каждую жилку внутри немощного тела. Он угасал тяжело и мучительно, и ее попытки удержать его только делали больнее. Сархис Норланд хотел уйти. Адептка одновременно ощутила, как теплая струйка крови потекла из ее носа, как Ивра встал с места и потряс ее за плечо, позвав по имени. Как повеяло холодом, точно дверь открылась нараспашку. Она повернула голову к порогу. Тонкая, едва заметная тень колыхалась у входа. Гвин могла поклясться, что видит в ее очертаниях длинные черные волосы и золотые глаза и ласковую улыбку любящей женщины. «Ашада!» — снова позвал Сархис. «Иди! Я пришла за тобой!» Гвин прижалась губами к холодной руке, не обращая внимания на текущую из носа кровь. Его пальцы дрогнули в последний раз, веки опустились, а затем старик обмяк. Гвин из последних сил вошла в транс. Прислушалась. К небьющемуся сердцу и затихшему дыханию. В домике стало тепло. Никаких теней, никаких неприятных ощущений. Хлопнула входная дверь. Адепке не нужно было поворачиваться, чтобы понять, что Иврос вышел на улицу. Ее била мелкая дрожь от потери сил, от переживаний, от осознания того, что она только что проводила человека на тот свет своими руками. Последнее она ненавидела делать более всего, потому что умерший уходила, освобождаясь от страданий. Но по эту сторону оставались мучиться от боли живые. Обычно Гвин воспринимала это спокойнее, более профессионально, что ли. Но не теперь. Она осторожно распрямила конечности усопшего, накрыла тонким покрывалом. В печи потрескивали догорающие дрова. Гвин подбросила еще пару поленьев, потом вспомнила о засохшей крови под носом, отругала себя за рассеянность, стерла ее рукавом. Из головы никак не шли последние слова лесника. Взгляд адептки скользнул по комнате. В царившем полумраке помещение казалось теснее. Сундуки в углу, хозяйственная утварь на столике у печи за шторками на полках, стол у окошка, стулья, лавки, одежда на вешалке, низкий потолок, коврики на полу, крынка, накрытая салфеткой возле тлеющей масляной лампы. Гвин бездумно стянула салфетку. В нос ударил кислый запах. Молоко свернулось, поэтому она поспешила вновь накрыть его салфеткой. В деревнях крестьяне полагали, что молоко внезапно скисало, если в доме побывало потустороннее создание. Иногда простые люди казались адептки чертовски проницательными. Она надела валявшийся на полу плащ, взяла сумку, которая так и не понадобилась и в последний раз обвела дом лесника задумчивым взором. Стоило сказать какие-то прощальные слова, но она совсем ничего не знала об этом человеке. Женщина подошла к столу и задула лампу. Почувствовав себя ужасно опустошенной, она взяла в руки плащ Ивроса, вышла из дома и плотно закрыла за собой дверь. Гвин нашла колдуна там, где и предполагала, под навесом за амбаром. Он сидел на бревнах в тусклом свете зимней зари, уперевшись руками в коленях, как неподвижное звояние. Мягко захрустел снег под сапогами адептки. Колдун поднял на нее мрачный взор. «Ты не спасла его!» В голосе не было упрека, скорее подтверждения очевидного. Грин подошла вплотную и накинула на его плечи тяжелый плащ, потом молча села рядом. Костер в яме не горел, угли занесло снегом, даже шкуры и солому на брёвнах немного припорошило. Иврос больше не ночевал тут. Хороший знак, наверное. «Это я виноват. Ты и права, нужно было прийти к тебе раньше». Ивраз запустил пальцы-волосы. Гвен нерешительно коснулась его плеча и спокойно произнесла. «Да, Ив, это ты виноват». Колдун уставился на нее с неприкрытым удивлением. «Смерть приходит за каждым. И за каждым она приходит в виде тени. Если человек очень повезет, тень окажется тем, кого он любил больше всего при жизни. Сегодня я видела тень в вашем доме. Твоя мать пришла за отцом. Она стояла возле дома много дней, но ты не впускал ее и не давал отцу уйти к ней, хоть он был к этому готов». Ты виноват в том, что не желал отпускать его. Не хотел оставаться один, полагаю. Отвратительные слова поддержки, Вашего высочества Иф отвернулся. «Уходи. Ты больше не нужна. Я могу помочь с погребением». «Я сказал, уходи», — жестче повторил колдун. «Ты мне больше ничего не должна. Я сам справлюсь». «Да?» Она встала с места. «И что же ты будешь делать?» «Меня больше ничего не связывает с Норвудом. Поэтому я уеду, как ты и хотела. Но перед этим похороню отца и мать там, где он просил все эти дни, пока бредил о ней. В Терновом бастионе. Это была его воля, они там с матерью познакомились. Ты разве не слышала?» Раздраженно процедил он. «А ты знаешь, где это?» Гвин скрестила руки на груди. «Я бывал там с мамой в детстве. Конечно, знаю». Он тоже встал, навис над ней. «А тебе какое дело, Мейхард? Последнее слово он выделил голосом. Гвин нахмурилась. Неудачная попытка. Она толкнула его в грудь так, что мужчина от неожиданности снова сел на бревна. «А теперь послушай меня, Ив. Мне очень жаль, что Сархис умер. Правда жаль. И еще больше мне жаль твою мать. Пусть ты и не веришь мне». «А теперь ответ на один вопрос, и я навсегда уйду из твоей жизни, если ответ будет утвердительным. Обещаю». Она прищурилась. «Ты знаешь, что значит импери?» «Отец так называл мать», — ответил Иврос, удивленно глядя на наглую рыжую особу. «Это значит колдунь, я полагаю. Я прав?» «Я поеду с тобой в Терновый бастион», — адептка наклонила голову. «Мне нужно кое-что проверить». Ты сказала, что исчезнешь из моей жизни. Он криво улыбнулся. Ты не дал утвердительного ответа. Она натянула капюшон плаща на голову. Ты не знаешь, что значит импери? А я знаю. Хочешь узнать, кем была твоя мама? Колдун встал, его кулаки невольно сжались. Тяжелый плащ соскользнул с широких плеч и упал на бревна за спиной. Убирайся, Гвин. В золотых глазах плескался гнев. Я не позволю использовать мою мать. Никому. Особенно очередному Мейхарту. Ты хочешь узнать, кем она была?» Невозмутимо спросила Гвин, глядя на него без страха или смущения. А затем добавила. «И по какой причине ей так заинтересовался мой идиот-свёкор?» «Гвин, клянусь!» Он стиснул зубы. «Тебе лучше уйти. Немедленно!» «Я еду с тобой!» Гвин неторопливо натянула перчатки. Она словно не замечала, как гневно смотрит колдун, но могла поспорить, что ей даже не нужно входить в глубокий акулус, чтобы увидеть его пылающую золотую энергию. Достаточно лишь обычного транса, и медведя она узрит во всей его мощи. Она и теперь кожа ощущала вибрацию, исходящую от колдуна. От этого чувства по спине бегали мурашки. «Когда поедем?» Вопрос женщина задала таким же будничным тоном, каким спрашивала у повара, что на десерт. Какое-то время они просто смотрели друг на друга. Он со смесью злости и негодования, она сдержанно терпеливо. Мелкий сухой снег посыпал с неба. Как Гвина предполагала, ночью по пути сюда. Колючие белые мухи залетали под навес и кружились вокруг. Набирающий силу ветер обещал, если не в югу, то вполне себе неприятную метель». «Ты жестокая», — наконец изрёк колдун. «О, я знаю», — она согласно кивнула. «А ещё бессердечная, как матушка говорит. Но моя тетка утверждает, что это хорошая черта характера. Так что...» «Завтра», — перебил Иврос. «Что?» — Гвин заморгала. «Выезжаем завтра утром. Около девяти. Будь готова», — уверенно произнёс он. Возьми с собой самое необходимое. Путь туда и обратно может занять пару дней. Дорога будет тяжелая.